На запах мяса они сбегутся со всех сторон. крабы ведь они сейчас идут на отмель метать икру. Громадный, ох, громадный, как штурвал. Хм. Да, я их буду брать по пятку за раз, а потом сварю тебе крабьи ноги. О, вот тебе и Москва, что ты понимаешь? Да, я действительно ничего не понимаю. Это вы верно сказали. А что нет? Ну, в своем деле ты, да, и, как сказать, еще разбираешься, а в главном, м -м -м. молодая, умная, красивая. Ну, чего тебя на край света понесло? Ведь не девчонка. Думала так себе, траливали океан. Ну, чего ж ты молчишь? Не понимаешь? Я и то вижу. Четыре месяца на маяке. Такая красота, океан, маяк, корабли в море, а ты словно там у себя в Москве по улицам бегаешь. Так что ли? Ну, обмолвись ты хоть разок-то. Нравится тебя? Нет, не нравится. Нравится, очень нравится. Пропади он пропадом, маяк, океан, корабли, и все пропади. Дура я вот что. Че это ты вдруг озлилась? Не озлилась, дура, говорю. Девчонкой была, книжечки читала. Ах тайга, ах пурга, ах океан, ах ураган. А вот клюнула меня там, так сюда поскорее побежала. Раны травкой волшебной залечивать. Травкой? Это ну да. какой такой травкой? Да травкой. Есть такая, романтикой называется. От всех болезней травка. Знаешь, по телевизору показывают. Сядут артисты в ковбойках в кружок, ну. печку железную посредине студии затопят, на гитарах бринчат и поют песенку про ту травку. Не, э -э -э. нет, телевизоры не смотрю. Нету у нас телевизоров. А ты чего там, набедокурила, что ли, в городе, что ли, а? Набедокурила, дед. Набедокурила. Так набедокурила, что жить не хочется. Да ну, верченная ты, верченная вся. И врешь на себя все, врешь. Горе-небось у тебя, вот и мыкаешься. Верно? Расскажи лучше про крабов, дед. Вот, скажем, если у краба одну ногу оставить, да. а все остальное сварить. Новый краб из оставшейся ноги вырастет. Да будет тебя травить. Ты смотри, сеанс не про воронь. Вот это разговор. Без лишних эмоций. А время наше. Сейчас вызывать начнут. Есть. Порт вызывает. Нас. Экстренный. Да. Первый раз за 7 лет ни разу еще такого оврала не слыхал. Что-то я разобрать-то не могу. Видишь ты, стрекочет, жарит. Ты понимаешь, что он там стрекочет? Не мешай, видишь, пишу. Ну, ну, пиши, пиши, пиши. Первый раз, что это у них там загорелось? В первый раз. Зашифровано. Ничего не могу понять. Зашифровано? Ну, да. Сейчас закончу, дам квитанцию и посмотрим. Ну, давай, давай. Ну-ка, что ты там написала? Ничего не понятно. Разве у нас есть шифр? Так... Так, так, так, так, так. Есть для особых случаев. Эх, не люблю я этих несгораемых шкафов. Так, ну посмотрим, что-то они что они тут нам сочинили. Ветер так. как будто усиливается. Дай-ка мне вон там на столе измеритель, транспортир и линейку. А что это? Для расшифровки? Да, да, да. Уже расшифровал. Так. Все понятно. Все понятно. Ох, спину заломила. Ну что ж, дочка. Все так и будет. И жить. Ты не будешь на маяке и пропадом провалится сам маяк. Часов шесть нам с тобой отпущено. Как это? Слушай, маяк, Черная башня, секретно, экстренно. Да чё читай сама. В районе Кораллового архипелага подводное извержение и землетрясение силой до 10 баллов. Цунами распространяются со скоростью 600-700 километров в час. О. Примите меры к спасению. Со своей стороны сделаем все возможное. Ничего не понимаю. А что тут понимать? Вот крабов не половим. Нет. Все просто, дочка. Цунами, становые волны. Высотой бывает метров до 40, представляешь? До сорока метров. Образуются они во время землетрясений подводных. И мчатся эти дьяволы по морю и сметают все на своем пути. У нас такого еще не бывало. Нет, не бывало. Коралловый архипелаг считался безопасным и наш тебе. Ну и что? А то, что подойдет такая гора к нашему острову, даст по башенке. И нет ее. и нас тоже нет. Но ведь они же вот пишут, пишут, примут меры. Они так хотят. А что могут? Как что? Корабль, самолет, вертолет, мало ли что. Вот я и говорю, городская ты. Не понимаешь. Прогноз на сутки помнишь? Да. Ветер скоростью свыше 29 метров в секунду. Верно. А еще это называется ураган. А в ураган и самолет не пролетит, и корабль не пройдет. Только вот цунами 6 часов к нам от архипелага. Как глупо. Но ведь можно же что-то придумать. Ну, что тут придумывать? Что? Пожалуй, счёт на эта машина ничего не придумает. Так что будет все так, как ты хотела. Я хотела, я хотела. Да мало ли что я хотела. Не хотела я не за грош пропадать. Не за грош, когда ночью в море идёт корабль, а штурман выйдет на мостик и видит ему светим, будто руку пожимаем тем, кто ночью в море. А скольких мы таких с тобой ночью приветили? не за грош. Нет, не скажи. Да успокойся ты, не бегай ты взад и вперед. Ну, надо же что-то делать. Надо дать им радиограмму. Пусть там что-то делают. Ну, как же так? Как же это? Сядь, говорю тебе, сядь. Не мельтеши. Никуда ничего давать не надо. Они сами все знают. Что же, так и будем сидеть? Да перестаньте вы хоть эту сеть проклятую связать. Так и будем сидеть. А еще лучше чайок вскипятить.